Антон Чехов. Сон. Святочный рассказ. Бывают погоды, когда зима, словно озлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с ней сообща. В беспросветном туманном воздухе кружатся снег и дождь, Ветер сырой, холодный, пронизывающий, снистовый, злобный стучит в окна и в кровле. Он воет в трубах и плачет в вентиляции. В темном, как сажа, воздухе висит тоска, природу мутит, сыро, холодно и жутко. Точно такая погода была в ночь под Рождество 1882 года когда я еще не был в арестантских ротах, а служил оценщиком в судной кассе отставного штабс-капитана Тупаева. Было двенадцать часов. Кладовая, в которой я по воле хозяина имел свое ночное место пребывания и изображал из себя староживую собаку, слабо освещалась синим лампадным огоньком. Это была большая квадратная комната, заваленная узлами, сундуками, этажерками, На серых деревянных стенах, из щелей которых глядела растрепанная пакля, висели зайчьи шубки, поддевки, ружья, картины, бра, гитара. Я, обязанный по ночам сторожить это добро, лежал на большом красном сундуке за витриной с драгоценными вещами и задумчиво глядел на лампадный огонек. Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранящиеся в кладовых судных кассы, страшны. В ночную пору при тусклом свете лампадки они кажутся живыми. Теперь же, когда за окном роптал дождь, а в печи над потолком жалобно выл ветер, мне казалось, что они издавали воющие звуки. Все они, прежде чем попасть сюда, должны были пройти через руки оценщика, то есть через мои. Но потому я знала каждый из них все. Знал, например, что за деньги, вырученные за эту гитару, куплены порошки от чахоточного кашля. Знал, что этим револьвером застрелился один пьяница. Жена скрыла револьвер от полиции, заложила его у нас и купила гроб. «Браслет, глядящий на меня из витрины, заложен человеком, укравшим его». Две кружевные сорочки, помеченные 178 номером, заложены девушкой, которой нужен был рубль для входа в салон, где она собиралась заработать. Короче говоря, на каждой вещи читал я безвыходное горе, болезнь, преступление, продажный разврат. В ночь под Рождество эти вещи были как-то особенно красноречивы. Пусти нас домой. Пусти нас домой. Пусти нас домой. Лакали они, казалось, мне, вместе с ветром. Но ни одни вещи возбуждали во мне чувство страха. Когда я высовывал голову из-за витрины и бросал робкий взгляд на темное вспотевшее окно, мне казалось, что в кладовую с улицы глядели человеческие лица. «Что за чушь?» — бодрил я себя. «Какие глупые нежности!» Дело в том, что человека, наделенного от природы нервами оценщика, в ночь под Рождество мучила совесть. Событие невероятное, даже фантастическое. Совесть в судных кассах имеется только под закладом. Здесь она понимается как предмет продажи и купли. Других же функций за ней не признается. Удивительно, откуда она могла у меня взяться». Я ворочался с боку на бок на своем жестком сундуке, и, щуря глаза от мелькавшей лампадки, всеми силами старался заглушить в себе новое непрошенное чувство. Но старания мои оставались тщетны. Конечно, тут отчасти было виновато физическое и нравственное утомление после тяжкого цельнодневного труда. В канун Рождества бедняки ломились в судную кассу толпами – В большой праздник и вдобавок еще в злую погоду бедность не порок, но страшное несчастье. В это время утопающий бедняк ищет в судной кассе соломинку и получает вместо нее камень. За весь сачельник у нас перебывало столько народу, что три четверти закладов за неимением места в кладовой мы принуждены были снести в сарай. От раннего утра до позднего вечера, не переставая ни на минуту, Я торговался с оборвышами, выжимал из них гроши и копейки, глядел с слезы, выслушивал напрасные мольбы. К концу дня я еле стоял на ногах, из них могли душа и тело. Немудрено, что я теперь не спал, ворочался с боку на бок и чувствовал себя жутко. Кто-то осторожно постучал в мою дверь. Вслед за стуком я услышал голос хозяина. Вы спите, Петр Демьянович? «Нет еще, а что?» «Я, знаете ли, думаю, не отворить ли нам завтра рано утречком дверь? Праздник большой, погода злющая. Беднота нахлынет, как мухи на мед. Так вы уж завтра не идите к обедню, а посидите в кассе. Спокойной ночи!» Мне-то вот так жутко. Решил я по уходе хозяина, что лампадка мелькает. Надо ее потушить. Я встал с постели и пошел к углу, где висела лампадка. Синий огонек, слабо вспыхивая и мелькая, видимо, боролся со смертью. Каждое мельканье на мгновенье освещало образ, стены, узлы, темное окно. А в окне две бледные физиономии, припав к стеклам, глядели в кладовую. Никого там нет, рассудил я, это мне представляется. И когда я, потушив лампадку, пробирался ощупью к своей постели, произошел маленький казус, имевший немалое влияние на мое дальнейшее настроение. Над моей головой вдруг, неожиданно, раздался громкий, неистово визжащий свет, продолжавшийся не более секунды. Что-то треснуло, и, словно почувствовав страшную боль, громко взвизгнуло. То лопнуло на гитаре квинта. Я же охваченный паническим страхом застучал, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели. Я уткнул голову под подушку и еле дыша, замирая от страха, стал прислушиваться. Отпусти, Отпусти нас. нас! Отпусти, Отпусти нас! Выл ветер вместе с вещами. Ради праздника Праздник. отпусти, ведь Бей ты сам, бедняк, понимаешь, сам истолк, голод, холод. голод. Отпусти. Отпусти. Отпусти. отпусти, отпусти, отпусти. Да, я сам был бедняк и знал, что значит холод и голод. Бедность толкнула меня на это проклятое место оценщика. Бедность заставила меня ради куска хлеба презирать горе и слезы. Если бы не бедность, разве у меня хватило бы храбрости оценивать в гроши то, что стоит здоровья, тепла, праздничных радостей? За что ж винит меня ветер? За что терзает меня моя совесть? Но как не билось мое сердце, как не терзали меня страх и угрызения совести, утомление взяло свое. Я уснул. Сон был чуткий. Я слышал, как ко мне еще раз стучался хозяин. Как ударили к заутренне, я слышал, как выл ветер и стучал по кровле дождь. Глаза мои были закрыты, но я видел вещи, витрину, темное окно, образ. Вещи толпились вокруг меня и мигая просили отпустить их домой. На гитаре свизгом одна за другой лопались, струны лопались без конца. В окно глядели нищие, старухи, проститутки. Ожидая, пока я отопру ссуду и возвращу им их вещи. Слышал я сквозь сон, как что-то заскребло, как мышь. Скребло долго, монотонно. Я заворочался и съежился, потому что на меня сильно подуло холодом и сыростью. Натягивая на себя одеяло, я слышал шорох и человеческий шепот. «М -м, «Какой нехороший сон», — думал я. «Как жутко проснуться бы». Что-то стеклянное упало и разбилось. За витриной мелькнул огонек, и на потолке заиграл свет. И Послышался стучи. шепот. «Разбудишь того ирода? Сними сапоги!» Кто-то подошел к витрине, взглянул на меня и потрогал висячий замок. Это был бородатый старик с бледной, испитой физиономией, в порванном солдатском сюртучишке и в опорках. К нему подошел высокий худой парень с ужасно длинными руками в рубахе на выпуск и в короткой рваной жакетке. Оба они что-то пошептали и завозились около витрины. «Грабят» мелькнуло у меня в голове. Хотя я спал, но помнил, что под моей подушкой всегда лежал револьвер. Я тихо нащупал его и сжал в руке. В витрине звякнуло стекло. «Тише, разбудишь!» «Тогда околожматить придется!» Далее мне снилось, что я вскрикнул грудным диким голосом, и, испугавшись, своего голоса вскочил. Старик и молодой парень, растопырив руки, набросились на меня, на увидев револьвер, попятились назад. Помнится, что через минуту они стояли передо мной, бледные, слезливо негая глазами, умоляли меня отпустить их. В поломанное окно силою ломило ветер и играл пламенем свечки, которую зажгли воры. — Ваше благородие! — заговорил кто-то под окном, плачущим голосом. — Благодетели вы наш милостивцы! Я взглянул на окно и увидел старушечью физиономию, бледную, искудалую, вымокшую на дожде. — Митров, отпусти! — плакала она, глядя на меня умоляющими глазами. — Бедность ведь! — подтвердил Бедность. старик. — Бедность! — пропел ветер. Слышалось от боли сердце, и я, чтобы проснуться, защипал себя. Но вместо того, чтобы проснуться, я стоял у витрины, вынимал из нее вещи и судорожно пихал их в карманы старика и парня. Берите, коллеги! я. Завтра праздник, а вы нищие, берите! От них нищенские карманы я завязал остальные драгоценности в узел и швырнул их старухе. Подал я в окно старухе шубу, узел с черной парой, кружевные сорочки и, кстати, уши гитару. Бывают же такие странные сны... Засим, помню, затрещала дверь. Точно из тьмы выросши предстали передо мной хозяин, околоточный, городовые. Хозяин стоит около меня, а я словно не вижу и продолжаю вязать узлы. «Что негодяй делаешь?» «Завтра Отвечаю праздник. Я. Надо им есть!» Тут Занавес опускается, вновь поднимается, и я вижу новые декорации. Я уже не в кладовой, а где-то в другом месте. Около меня ходит городовой, ставит мне на ночь кружку воды и бормочет. "И ты, И ты, что под праздник задумал? Когда я проснулся, было уже светло. Дождь уже не стучал в окно, ветер не выл. На стене весело играло праздничное солнышко. Первый, кто поздравил меня с праздником, был старший городовой. «Именно с новостями». Добавил он. «Через месть меня судили. За что? Я уверял судей, что то был сон, что несправедливо судить человека за кошмар. Судите сами, мог ли я отдать ни с того, ни с сего чужие вещи ворам и негодяям. Да и где это видано, чтобы отдавать вещи, не получив выкупа? Но суд принял сон за действительность и осудил меня». В арестантских ротах, как видите. Не можете ли вы, ваше благородие, замолвить за меня где-нибудь словечко? Ей-богу, не виноват.